Глава двенадцатая. Дана. Я уже думала, что этот день никогда не закончится. Мало того, что все утро в универе я была на нерве, никакой речи не шло о том, чтобы запомнить или записать материал, что давали преподаватели на лекциях. Так еще и вечер был полон сюрпризов. Я не могла сосредоточиться. Мысли были совсем далеки от учебы, чего обычно не возникало. Ведь именно это занятие меня увлекало всегда. Что же теперь? Я только и думала о новом положении в обществе. Вот так резко из тени превратиться в центр внимания? И меня это ничуть не радовало. Наоборот, хотелось вернуть свою пресную и невзрачную жизнь и спрятаться от всех за учебниками. Вот только кто бы мне дал назад мое скучное существование? Андрей ловил меня в коридорах на каждой перемене, а после пар снова запихнул в свою крутую тачку и укатил в закат. Точнее, повез меня в торговый центр. Вот чего я никак не ожидала. «Зачем мы сюда приехали?» – спросила я, не понимая, почему вообще позволяла делать с собой все, что ему заблагорассудится. «Как зачем?» – широко распахнул глаза Андрей. Выглядел он в этот момент крайне карикатурно. Мне, если честно, страшно захотелось закатить глаза, но я сдержалась и продолжила смотреть на него совершенно нечитаемым безразличным взглядом. «Да ладно тебе, Дан», – сказал он и выскочил из машины. Открыл дверь с моей стороны и, поклоунски поклонившись, протянул мне руку. Вздохнув, я все же вышла из тачки. «Пошли, прошвырнемся по магазинам, прикупим тебе шмоток», заявил он, и я в тот же миг резко затормозила. «Не буду я ничего покупать. Во-первых, у меня все есть, а во-вторых, у меня нет на это денег», честно призналась я, не считая это чем-то стыдным. «Так я ж не предлагал тебе тратить свои деньги. Будем тратить мои», как маленькому ребенку втолковывал он мне, продолжая тащить ко входу. «Но если совсем не хочешь по магазинам, можем просто в кино сходить и поесть чего-нибудь. Не знаю, как ты, а я голодный». Я вздохнула, подумав, что тоже не отказалась бы от перекуса. «Ладно, поесть я не против», — ответила, ощутив, как скрутила от голода желудок. «Отлично. А кино? Может, билеты посмотрим?» — спросил он, увлекая меня вверх по эскалатору. Я пожала плечами. Честно признаться, в кино я была всего пару раз за свою жизнь. Особой любви к этому многолюдному месту не испытывала, поэтому и не рвалась. А раньше ходила только с родителями, когда не хотела их расстраивать. Но они быстро поняли, что чувствовала я себя там неуютно и перестали настаивать. Я любила смотреть кино, но могла с легкостью дождаться его выхода в официальных онлайн кинотеатрах. Когда шли к экрану с транслируемыми трейлерами, Андрей вертел головой по сторонам. «О, смотри, там каток есть», – махнул он рукой направо. Я с любопытством уставилась на немногочисленных посетителей и тихо вздохнула, вспоминая, что коньки с собой из дома не привозила. Все же в своих было комфортнее, чем в прокатных. «Умеешь кататься?» – спросил Андрей, проследив за моим взглядом. Я кивнула и все же посмотрела вперед, настраиваясь на выбор фильма. «Может, сходим как-нибудь?» – спросил он. «Только не сюда. Уличные катки в сто раз лучше». «Хорошо, я с удовольствием», – честно призналась, уже предвкушая это чувство полета, когда скользишь по льду на коньках. «А это прогресс, не безразличие», – пробормотал Андрей, но я прекрасно его расслышала. «Тогда предлагаю не откладывать и завтра сходить. Я узнаю, где ближайший к твоей общаге каток и прогуляемся пешком. Погода вроде на этой неделе позволяет». Я улыбнулась его энтузиазму, а он тут же вздернул брови. «Чаще улыбайся», – сказал он как-то сдавленно. А я засмущалась и опустила взгляд, пряча улыбку. «Так, а что смотреть будем? Предлагаю тебе выбрать, я всеядный». «Могу и мыло посмотреть, и ужастик. Только, пожалуйста, не драму. Я не готов смотреть на то, как ты рыдаешь», пояснил Андрей, пока я пыталась сосредоточиться на роликах и названиях и вспоминала, что хотела из этого посмотреть. «Вот эту комедию можно. Я как раз на днях трейлер этот видела. Обещает быть интересной», сказала я, надеясь, что он согласится и не потащит меня на жуткий ужастик, который по расписанию тоже скоро начинался. «Давай, тоже планировал посмотреть». Легко согласился парень, начиная нравиться мне все больше. С Ульяной мы дома вечно спорили по поводу телека. И обычно я проигрывала, и либо оставалась сидеть в своей комнате в тишине, либо смотрела то, что мне было совсем неинтересно. Такой себе выбор. Пока я осталась смотреть другие трейлеры, Андрей сходил за билетами. «Сеанс через час. Успеем поесть нормально», – сказал он, пряча билеты в карман джинс. «Хорошо. Куда пойдем?» – согласилась я. «Ну, это смотря, что ты хочешь съесть. В еде я тоже непривередливой, так что снова выбор за тобой». Снова поставил меня в приоритет фиктивный парень. «Фудкорт или кафешку получше? Посмотрим». «Здесь большой выбор. Зачем что-то еще искать?» «Пошли, я уже знаю, что хочу». Посмотрела на многочисленные прилавки фудкорта и схватила Андрея за руку, направляясь к любимому. Дома я оказалась уже поздним вечером и даже обрадовалась, не обнаружив там ульяны. Эмоционально я была настолько истощена, что еще и перепалки с сестрой точно не осилила бы. Да и физически я была вымотана. Сил хватило только на душ и путь до кровати. Уже лежа в постели, взяла в руки телефон. Увидела сообщение от Андрея и почему-то сразу заулыбалась. Приятных снов. Такое банальное, но мне было очень приятно получить подобное сообщение от парня. Я не стала отвечать. Следующим прилетело фото. наша селфи. И когда только успел сделать. Я смотрела в сторону катка, а он на меня. Красивое фото. Я сохранила его себе. Почему-то даже я на нем вышла неплохо. Про Андрея говорить нечего. Он вообще словно с обложки модного журнала сошел. Таких в обычной жизни редко встретишь. Так что я могла считать, что мне крупно повезло. На самом деле вечер прошел просто замечательно. Понемногу я привыкала к этому новому человеку в моей жизни. Так странно, вроде он в ней случайный, а уже столько для меня сделал. Одна только его защита от нападок сестры уже была неоценима. Сперва мы поели вкусняшки, потом посмеялись в кинотеатре. Впервые я не сидела там как на иголках, а чувствовала себя практически нормально. Насколько это вообще возможно, когда ты находишься в одном помещении с сотней незнакомых людей? Андрей купил мне большое ведерко попкорна и весь сеанс таскал его, пока считал, что я не вижу. Это было даже смешнее, чем шутки в комедии, его нелепое поведение. После сеанса он замешкался у своего места, собирая куртку, шапку, бутылки и ведерки, что у нас наскладировались за каких-то полтора часа. В итоге мы не толпились на входе в потоке спешащих зрителей, а выходили последними. После он пытался заманить меня в забег по магазинам, но я отпиралась и, сославшись на то, что уже поздно и я устала, уговорила отвезти меня домой. Так, глядя на фото, я не заметила, как уснула а ночь пролетела словно один миг. Утром Ульяны тоже не было. Странно. Обычно она возвращалась, чтобы переодеться перед занятиями. Какой бы гадиной она ни была, к занятиям всё же относилась серьезно и прогуливала в крайне редких случаях. Да и приходить два дня подряд в универ в одной и той же одежде считала чем-то страшно неприемлемым. Наслаждаясь одиночеством, я спокойно собралась, позавтракала, ощущая, как поднимается настроение, Особенно стало тепло на душе после утренних смс от Андрея. «С добрым утром!» «Как настроение?» «Скучала по мне ночью?» «Что за игнор? Я уже чувствую, как падает моя самооценка». Да, я не отвечала. Во-первых, элементарно не знала, что ему писать. А во-вторых, не понимала, для чего он вообще это делал. Если отношения фиктивные, то они предполагают только общение на показ. К чему же этот приватный чат только для двоих? Я не совсем понимала, что он хотел добиться этим. И, конечно, он ждал меня у входа в общагу. Он даже вышел из машины и встречал меня у изножья ступенек. «С добрым утром, крошка!» — воскликнул он, широко улыбаясь. «Привет, милый!» — подыграла я, так как слишком много глаз было направлено в нашу сторону. «Я жутко соскучился!» — с чувством произнес Андрей, заключая меня в объятия и целуя в щеку. «Я тоже!» — постаралась нацепить на лицо улыбку, все же укоризненно глядя на него. «Но ты ведь сама понимаешь, что это выглядит глупо и неправдоподобно, если парочка не обнимается и не целуется». Тихо пробормотал он мне на ухо, вроде как оправдываясь. Сучил в руки какой-то крафтовый пакетик. «Что это?» – удивленно спросила я. «Вкусняшки для моей малышки». Снова принялся он играть на публику. «Спасибо», – ответила я, но разворачивать пакетик не стала, решив заглянуть внутрь уже в машине. «Поехали?» спросил он, переплетая наши пальцы и увлекая в сторону припаркованной тачки. Я кивнула и поторопилась за ним. В машине уже немного расслабилась, хотя чувствовала на себе десятки пристальных взглядов, готовых прожечь во мне дыру. Я глубоко, медленно вдохнула и также выдохнула, стараясь привести дыхание и нервы в порядок. Чтобы отвлечься, заглянула в пакетик. «И что это?» спросила я, растерянно переводя взгляд содержимого на Андрея. «Что не так?» — пожал плечами он. Я выудила оттуда кофейный стаканчик, из которого доносился явный аромат корицы и мандарина. Там же лежал огромный круассан, еще теплый и ароматный. Запахи свежей выпечки и цитрусовых заполнили всю машину. «С малиной?» – уточнила я, надкусывая кусочек. «Конечно», – ответил он, запомнив с первого раза, что я вчера уплетала на десерт. Еще раз внимательно посмотрела на парня, поражаясь, что он такой внимательный к мелочам. От Андрея я такого не ожидала уж точно. Хотя о чем я вообще? Никто и никогда не проявлял ко мне столько внимания, сколько мне достается от незнакомца, которого я пару дней назад попросила притвориться моим парнем. Все это казалось таким нереальным. Его поступки и слова. Да и сам он был принцем из той самой розовой детской мечты. Скрыв улыбку за стаканчиком, я попробовала вкусный кофе и с удовольствием умяла весь круассан.